Главный храм Сворожича Санкт-Петербург. Припегало, как всегда, был пьян в стельку и останавливаться не собирался. Открыл новую бутылку вина и присосался к горлышку. Только сегодня он пил без наслаждения, а нервно, быстро, с досадой. Триглав был мрачен, его взгляд устремился в пустоту. Хорс перебирал четки да и ласково поглаживал лезвие меча. Сварожич оглядел всех, не зная, как начать собрание. Его выручил припегало. Он издевательски засмеялся и протянул. «Позвольте уточнить, Перон убил мог, так?» «Верно», — ответил Сварожич. «А потом украл ее идею, ее способности и подарил ее своей шестерке». Прибегал рыгнул и сделал глоток вина. «И это верно», — согласился Сворожич. Да и сжал лезвие так, что из рассеченной ладони полилась кровь. «А теперь он уничтожил главный артефакт Триглава. «Ты не ошибся», — вздохнул Сворожич. «И что?» — взревел Ды, подскочив с места. «Вы проглотите это?» Сколько еще мы будем болтать? Нужно действовать. Нужно отомстить Перуну. Нужно показать ему, что мы не будем сидеть без дела. «Высока вероятность, что мы умрем», — произнес Хорс. «Но лучше ли участь жить в позоре и рабстве?» Триглав кивнул и посмотрел на Сворожича. Все ждали его вердикта, признав в нем негласного лидера. Мы слишком долго терпели, громко провозгласил Сворожич. Настало время сделать свой ход.